Глава 14. «Пой!» Даррен сложил руки на груди и опёрся спиной на закрытую дверь. «Что, простите? Мне показалось, что я ослышалась». «Я сказал, пой!» Я уставилась на него, как на сумасшедшего. Во мне медленно поднималась злость. Он думает, что я, как верная собачонка, буду выполнять его каждый нелепый приказ. «Может, ещё на табуреточку встать?» — шикнула гневно. «И халат снять?» «Если так тебе будет удобнее, то прошу». Он указал взглядом на пустое кресло. «Все для твоего удобства». Я стиснула зубы от злости, а он обворожительно улыбнулся. «Гад! Вы издеваетесь, Даран, Решили, раз я оказалась в тяжелой жизненной ситуации, то можете делать со мной все, что вам вздумается?» «Спешу вас разочаровать. Ваши прихоти я выполнять не намерена. Я помогаю вам, вы мне. На этом наше деловое сотрудничество будет завершено. И, к слову, если вам так важен этот артефакт, то вы уж постарайтесь уладить вопросы с эльфийцами и императором сами. Мне необходимы гарантии, что меня не тронут в будущем». Даррен вскинул бровь, вероятно, не ожидая от меня возмущений, и спокойно протянул. «Я твоя гарантия?» До каких пор? Как только вы получите в руки артефакт, я вам буду не нужна. Его улыбка исчезла. Он сверлил меня внимательным взглядом секунд 20, и в какой-то момент мне показалось, что он желает меня придушить. Хорошо, я постараюсь сделать так, чтобы тебя в будущем никто не тронул. Стараться вы будете в постели с любовницами, а мне нужны настоящие гарантии. Он сощурился, и его губы тронула ухмылка. «И мне она, ой, как не понравилась. Слишком хитрая она была. Если не будет гарантий, я найду артефакт и отдам его тому, кто действительно сможет обеспечить мне безопасность», добавила с готовностью. «Например, императору. Мое предложение не понравилось Даррену. Это было видно по его взгляду, в котором появился лютый холод. Он отвернул голову к окну, и на его скулах заиграли желваки». «Ладно». В его голосе угадывались стальные нотки. «После того, как ты принесешь мне артефакт, тебя никто не тронет». «Гарантии?» «У меня родинка на правой ягодице». «Что?» Я опешила. даран рассмеялся и, отойдя от стены, принялся расхаживать по комнате. «Если я обману тебя, можешь раструбить об этом по всей столице», — потешался он. «Во мне было бы так смешно, если на кону стояла бы ваша жизнь» ощетинилась я. «Вам-то бессмертному хорошо рассуждать». «Вот же ушастое трепло!» Улыбка Дарона стала еще шире. «И что тебе еще поведал обо мне ушастый?» «Что с вами лучше не заключать никаких договоров?» «Клянусь темными силами, он меня оболгал». Даррен плюхнулся в одинокое кресло у письменного стола и вальяжно закинул ногу на ногу. Смотрел на меня своими наглыми глазами и продолжал улыбаться. «Почему-то в этот момент я больше верила Флину, ведь Даррен вел себя точно так же, как мой бессовестный фамильяр. Они, видимо, одного поля ягоды». «Да? Что ж». Я нацепила на лицо дружелюбную улыбочку и раскинула руки в стороны. «В таком случае можете меня убивать прямо сейчас, потому что я не собираюсь бегать по этому городу и, рискуя своей шеей, добывать вашу вещицу. Зачем мне тратить время? Вы же не способны дать мне никакие гарантии». Даррен тяжело вздохнул и закатил глаза. «И ступни мои угодили в бездну тьмы», — буркнул недовольно он. «Почему из всех иномерянок мне досталась самая непокорная?» «Поищите другую, я не против. Главное, чтобы вам было удобно». Я адресовала ему его же фразу и тем самым вызвала новое обреченный вздох. «Ладно, чего именно ты хочешь?» «Вот эти вопросы мне нравятся больше. Мы с вами заключим сделку. Взаимовыгодное сотрудничество. Я решаю вашу проблему, а вы мою. Все честно. И вы будете относиться ко мне как к деловому партнеру. Годится. Еще требования». «Мы заключаем с вами письменный договор. В вашем мире есть кто-то, кто заверяет такие документы и следит за их исполнением?» «Разумеется», — улыбнулся Даррен. «Их заверяют у главного юриста в эльфийском квартале». «Эти остроухие заняли все высокие посты в Империи, представляешь?» Я нервно сглотнула. Даррен порадовался моей реакции. «Теперь я стала лучше понимать слова Флина о том, что мы оказались не на той стороне». «Получается, пока вся столица мирно живет под управлением императора и эльфийцев-чиновников, мы встали на стороны изгоев общества и поселились в самом проблемном районе». «Нет, ну, если ты, конечно, настаиваешь, то можем прогуляться в эльфийский квартал сами», добавил даран «Уверен, тебе там будут особенно рады». «А какие альтернативные варианты имеются?» спросила повержена. «Устная договоренность». «Откуда я знаю, что вам можно доверять?» «Я человек слова, Шарлин. Я редко даю обещания, но если уждал, то всегда их выполняю». Мы с Дарреном встретились взглядами. Он выглядел серьезным и собранным. Либо я настолько устала от неизвестности, либо просто поняла, что выхода у меня нет. Но я решила довериться ему. «Ладно». Я тяжело вздохнула. «Расскажите мне о своем плане, чтобы я понимала, что делать». «Он прост». Ты вернешься на работу в клуб, попадешь в привычное окружение прошлой обладательницы этого тела и выяснишь, где мой артефакт. А я постараюсь всегда находиться поблизости, чтобы тебя защитить. От тебя требуется, чтобы ты рассказала всем, что ты в меня влюблена. «Думаете, в это кто-то поверит?» «Несомненно. Твоя предшественница была очень ветреной особой. Никого не удивит...» Что-то так быстро нашла себе новое уютное гнездышко. «Скажи, что я очаровал тебя, когда спас из тюрьмы», — добавил с ухмылкой Даран. «Это ведь было так романтично. Никаких цветочков и свечей, только решетки и наш жаркий поцелуй в темном переулке». «Очень смешно», — протянула недовольно. «Получается, в глазах всей столицы я буду вашей невестой?» Даран продолжал улыбаться, но почему-то медлил с ответом. «Ну, как тебе сказать?» Протянул он насмешливо. С женой улыбка Дарына стала еще шире, и он отрицательно мотнул головой. И тут до меня дошло. «Я не стану вашей любовницей!» Закричала гневно. «Даже не думайте!» «Станешь. Заодно проверишь, какой я старательный». «Нет!» «Вот же мерзавец. Каждое слово припомнит». «Да, это ведь просто фиктивные отношения. Какая разница?» «Разница? Мне в этом мире еще жить, а у бывшей хозяйки этого тела и так репутация элитной шлюхи. Поэтому меньше, чем на невесту, я не согласна. Мне, кроме поиска вашего артефакта, еще как-то нормальную жизнь наладить надо». «Твоя репутация и так уже испорчена. Я не стану портить свою даже слухами о предстоящей женитьбе». «А чего же вы так боитесь? Не желаете получить в невесты красивую женщину с такой идеальной репутацией?» «Нет, я просто очень ценю свою свободу, как уличный кот, который знает, что его никто не поймает». «Тогда этот план не подходит, и я не стану вашей любовницей». «Станешь». В его глазах промелькнула насмешка. «Ты ведь понимаешь, что меня все равно окрестят твоим любовником, если я буду постоянно ошиваться рядом? У тебя нет выхода, Шарлин. Лучше сразу объяснить всем о нашей жаркой любви». «Так будет гораздо надежнее. Но если тебя так не устраивает роль фиктивной любовницы, то у меня есть и другое предложение». «Какое?» В моей душе зажегся маленький лучик надежды. «Снимай свои трусишки, станешь настоящий». даран ухмыльнулся и похлопал по своим коленям, предлагая туда присесть. На миг я лишилась Дара речи. «Он загнал меня в ловушку, да еще и насмехается?» «Какой же вы все-таки подонок!» Прошипела злобно. Поаккуратнее с фразами, милая. «Ты ведь ранишь меня в самое сердце!» Он театрально коснулся своей груди. «Нет у вас сердца!» «А, точно!» Протянул он издевательски. Забыл. Как мне в этот момент хотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым, чтобы стереть с этой красивой физиономии самодовольную ухмылку. По инерции я метнулась в сторону шкафа, но Даррен пригрозил. «Не смей, я ведь тебе помочь пытаюсь!» «Как?» – мой голос сорвался на писк. «Стоит мне назвать тебя своей невестой или женой, я сразу подпишу тебе смертный приговор. У меня слишком много врагов. Можешь забыть навсегда о спокойной дальнейшей жизни». «А сделав меня своей любовницей, значит, не подпишете?» «Нет. Легкие интрижки ни к чему не обязывают. В глазах общества сегодня я развлекаюсь с тобой, а завтра с другой». Они понимают, что я не вижу в тебе ценности. Ты просто певичка, которая вешается мне на шею. А значит, убивать тебя смысла нет. Ведь это не причинит мне боль. А вот если я скажу, что ты моя невеста, ты сразу же становишься ценной мишенью. Ведь я сам подчеркнул твою значимость, решив сделать будущей женой». Я устало оперлась спиной на один из стеллажей и закрыла глаза. «Вот же влипла! «Почему из всех тел мне посчастливилось угодить именно в это? В самое, черт возьми, проблемное. Проблем мне при своей жизни было мало». «А сразу пояснить нормально, было нельзя?» Спросила тихо. «Так неинтересно». «Тогда у меня еще один пункт. Устный. Вы прекратите меня дразнить». «Этого, увы, обещать не могу. У меня плохие гены». Я открыла глаза и покосилась в сторону дарана Он не отводил от меня взгляда и улыбался самой наглой и обаятельной улыбкой на свете. «Тогда обещайте, что вы будете держать себя в руках и не переступите грань наших деловых отношений». Странно слышать это от женщины, которая еще совсем недавно с интересом рассматривала мой зад. Даран казнил меня каждой фразой. «Давай сделаем так. Я попытаюсь держать свои руки при себе, но если ты вдруг захочешь, чтобы они переместились на твое тело, то это уже не моя проблема». «Не захочу, не переживайте. Лучше расскажите, что мне делать с магией». «Для начала спой, чтобы мы убедились, что к тебе вернулась твоя магия очарования». «Я не пела никогда, только танцами занималась». «Пение — это твоя магия, а не твои умения». «Ты могла в своем мире каркать, как сбитая ворона, но здесь ты будешь обладать чудесным голосом». «Давайте лучше начнем с защиты». Я указала пальцем на свою голову. «Мне жуть как хочется подумать обо всем в полном одиночестве. Пожалуйста».